Больше пинта, и он начинает чувствовать себя странно. Ты веришь, что кто-то и в самом деле может покидать свое тело. Ты говоришь о душе? О душе или сознании, или какой-то энергетической субстанции. Чистейший вздор. Ты знаешь, что в одном из библейских храмов, где происходили чудеса, из-под земли выбивалась закись азота. Там любой мог испытать чувство полета, мог парить, как воздушный змей. Все эти галлюцинации легко объяснимы с точки зрения химии. Данс поднял свой стакан и покосился на пиво. — А как ты объяснишь, что этот больной Мидой описал то, что делал каждый из нас в операционной, если не мог нас видеть? Дансу надоело обсуждать этот вопрос. Он украдкой косился на девушку на сушке. «Мужчины ничего не понимают в оргазмах», — шепелявила она и неотрывно смотрела на Данса и Харви. Данс подмигнул ей, посмотрел на Харви и слегка похлопал себя по левому уху. «Слух, старик, это последнее, что исчезает при общем наркозе. Вот почему мы никогда не обсуждаем состояние пациента в операционной». Если анестезия недостаточно глубока, пациент может слышать, что происходит. Добавь к этому препарат, от которого чувствуешь себя вне собственного тела. Вот и ответ. Харви взял в руки стакан. Девушка на сушилке теперь обнималась с парнем в красной вельветовой рубашке. Его рука по самые наручные часы погрузилась в ее колготки. «Понятно». Это будет галлюцинация. Я же хочу узнать свое мнение, почему человек точно описывает то, что происходило. Будь это просто галлюцинация, он бы не смог этого сделать. Данс наклонился к Харви и потрепал его за ухо. Так вот происходит, старик. Таким образом могут видеть слепые. Так видят летучие мыши и все виды насекомых. И ты бы делал то же самое, когда все другие чувства блокированы, то одно, которое осталось, усиливается. Твои уши становятся радаром. Харви снова подумал об операционной. Может быть, Эмми Дуэй просто слышал, как он высморкался? Харви ясно представил, как он это делал. Отвернулся, спустил маску на подбородок. А тебе не приходилось слышать, чтобы подобные вещи случались с людьми не под наркозом? История кишит такими примерами. Плутарх, Цезарь, Библия. Причиной может стать неожиданная стрессовая ситуация или травма. Как же это происходит без лекарств? Анестезиолог рыгнул и осуждающе посмотрел на свое пиво. — Ты... «Знаешь, где находится самая лучшая в мире фабрика наркотиков?» Он наклонился и чуть был не упал, но успел вцепиться в буфет. «Нет, а где?» Данс постучал себе по груди. «В наших телах. Чертова магия. Способны совершенно на всё. Время от времени мы выделяем собственные галлюциногены». — Намеренно, когда отходим ко сну, и ненамеренно, когда получаем удар по голове или заболеваем, или впадаем в шоковое состояние. На лбу у Данса выступили капельки пота, нос блестел. — Чертовски жарко! Он вытащил желтый в горошек носовой платок и промокнул лоб. — А могут возникнуть галлюцинации при травме головы? — спросил Харви. — Все зависит от обстоятельств. Например, эти штучки с парением. Они часто случаются после остановки сердца. Мозг как бы блокирован. Выделяются галлюциногены, эндорфины. У людей возникает ощущение, что они парят над собственным телом. Потом попадают в туннель. Видят умерших родственников. Данс глупо осклабился. Они убеждены, что умерли... И находится в потустороннем мире. Харви остолбенело уставился на него».